Некоторое время спустя из деревни со всех ног примчался молодой парнишка и подскочил к Реальта. «Я им потуговат на ухо, но он утверждает, что слышал, как ты предлагал золото в обмен на осколок голубой молнии. Он попросил меня передать тебе, что нашел сегодня как раз такой осколок. Можешь передать премию мне, его внуку». Я-импа слишком утомлен, чтобы прийти за деньгами лично. Кроме того, он собирается задать пир. Блеснув в ухмылке зубами, мальчишка протянул к магу руку. «Мне необходимо осмотреть находку, чтобы убедиться в ее качестве», – отрезал Риальта. «Идем, отведешь меня к я импе. Парнишка насупился. Он терпеть не может, когда его беспокоят по таким мелочам. Давай монеты я сам отнесу. И мне за труды заплатить не забудь. — Ни слова больше! — рявкнул Реальто. — Сию же минуту идем в деревню. Парнишка с недовольным видом проводил Реальта к дому, где праздненства по случаю причитающейся я им по награды уже шли полным ходом. На вертелах жарилось мясо, рекой лилось вино. На помосте шестерка музыкантов торопливо играла разудалые плясовые для развлечения гостей. Когда Риальто приблизился, из дома показался Яимпы собственной персоной, облаченной в одни лишь короткие мешковатые штаны. Гости приветственно завопили, а музыканты заиграли задорный мотив. Я им попустился в пляс, высоко поднимая колени, и делая стремительные выпады вперед и назад, отчего его объемистый живот мелко тряся. В полу задора я им повскочил на стол и принялся отплясывать чечетку. На шее у него на кожаном ремешке висел персиплекс. Внезапно старик заметил Реальта и спрыгнул на землю. Рад видеть, что тебе полегчало, учтиво заметил Маг. И вправду, согласился старик, видишь ледяную молнию? Можешь отсчитать мне двадцать золотых Зикко. Рельта протянул руку. Непременно, только позволь мне сначала осмотреть призму. Откуда-то сбоку выскочил Ашманкор. «Минуточку! Будет лучше, если я возьму этот предмет на хранение. Вот, сударь, ваши двадцать золотых зикко!» Ашман метнул монеты в подставленную я им по ладонь, схватил персиплекс и торопливо отошел в сторону. Реальто судорожно бросился вперед. «Не подходи, Реальто! Я должен определить подлинность этого предмета!» Ашманкор поднял призму и взглянул на нее на свет. «Так я и думал! Бесстыдная ложь! Реальта нас ввели в заблуждение!» Ашманкор швырнул призму на землю и направил на нее палец. Кристалл разлетелся на тысячу сгустков голубого огня и исчез. Реальта ошеломленно уставился на подпалину на земле. «Поищи где-нибудь в другом месте реальто, если тебе так хочется». Добродушным тоном посоветовал Ашманкор. «Ты делаешь поистине полезное дело. Если найдешь еще одну грубую подделку или просто заподозришь, что дело нечисто, зови меня на подмогу. Всего наилучшего». С этими словами Ашманкор исчез столь же неожиданно, как и появился. оставив Яимпа и его гостей стоять с разинутыми ртами. Реальта медленно вернулся к котловану. Ошерл стоял перед своей хижиной и задумчиво смотрел на небо. Шалуке плавчиха, поджав ноги, сидела перед шатром и ела виноград. У Ямы появился запыхавшийся умфот. «Реальта, что значат эти слухи?» «У меня нет времени на слухи», — отрезал Реальто. «Но ты можешь остановить раскопки». «Так скоро? А как же фонарь короля облака?» «Я склоняюсь к мысли, что это миф. Мне нужно вернуться и еще раз свериться со своими справочниками». «В таком случае, — надулся умфот, — я требую полной уплаты всего, что мне причитается». «Разумеется». «Ты принес счет?» «Я не стал выписывать официальный документ. Однако причитающаяся мне сумма составляет 52 золотых зикку». «Это натуральный грабеж!» Возмутился Реальто. «Ты нигде не ошибся?» Умфот нахохлился. «Я включил в сумму пользование моей землей и любование ею, как днем, так и ночью». Стоимость восстановления первоначального вида территории и зеленых насаждений, оплату моих собственных услуг в качестве надзирающего лица и консультанта, небольшой гонорар деревенским чиновникам, налоги. Реальто поднял руку. Ты уже наговорил мне больше, чем я хочу слышать. Я же со своей стороны хотел бы получить в качестве сувенира детскую плошку. Усы Умфода снова встопорщились. «Ты шутишь? Это старинная вещь, которую я оцениваю по меньшей мере в десять, Зикко!» «Как скажешь!» Умфод отыскал плошку и вернул ее Реальто. «А теперь давай сюда мои денежки, досмотри, не обсчитайся!» Реальто передал Умфоду кошель. Тот пересчитал содержимое и остался доволен. Я рассчитываю, что ты освободишь территорию. В самом ближайшем времени, — ответил Мак. С полуночи я вновь начну брать с тебя плату. Умфот решительно распрощался с чужеземцами. Затем подошел к яме, позвал работников, и вся компания отправилась в деревню. Розово-красное солнце клонилось к западу. С прекращением раскопок вокруг воцарилось зловещее безмолвие. Реальто в задумчивости стоял на краю ямы. Шалуке пловчиха нежилась на ковре перед шатром. Ошерл тоже стоял на пороге хижины, с рассеянным видом глядя куда-то вдаль. Реальто глубоко вздохнул и обратился к Ошерлу. «Ну что, я жду, что скажешь ты». Взгляд Сандостина стал расплывчатым. «Ах да! Рад слышать, что Яимпе снова в добром здравии!» «И только что-то ты слишком спокоен! А про Персиплекс ты ничего не хочешь мне сказать?» Ошерл почесал щеку. «Ты что, не сумел договориться с Яимпе?» Реальто скрестил руки на груди. «А зачем мне было с ним договариваться, если он нашел фальшивый персиплекс?» «В самом деле?» — Сандестин скосил глаза в сторону. «Разве то под силу определить это с одного взгляда?» Волшебник сокрушенно покачал головой. «Ты, мой дорогой, сам расписался в том, что это подделка, когда позволил найти его в том же слое, в котором была детская плошка». «Неправда. Ты сам видел, что плошку нашли в более глубоком слое». «Вот именно. Но все равно это один и тот же геологический уровень, а их должны были разделять футов шесть, если не больше». Сандостин задумчиво хмыкнул. «В твои рассуждения где-то вкралась ошибка. Нельзя делать выводы о таких важных вещах по детским плошкам». Реальто покачал указательным пальцем. «На самом деле вы с Сарсомом проявили неосмотрительность, хотя я уверен и пребывали в восторге от своей выдумки. Я прямо вижу, как вы с ним хихикали и подталкивали друг друга локтями, предвкушая горе бедного Риальто. Ты снова заблуждаешься!» – воскликнул уязвленный Ошерл. Все приготовления были сделаны честь по чести, и потом твоим теориям недостает доказательств. Эта твоя плошка могла быть имитацией старинного стиля или просто храниться где-то на протяжении одной эры, а уже потом угодить на морское дно. О, Шерл, твои слова граничат с нелепостью. Мои, как ты выразился, теории, зиждутся на двух основаниях. Первое – логические умозаключения, второе – простая наблюдательность. Предмет, который ты позволил найти Яимпе, предположительно обладал сходством с Персиплексом. Настолько, что ввел в заблуждение даже Ашманкура. Но не меня. Ошарл озадаченно захлопал глазами. «Неужели у Ашманкора настолько плохое зрение, а у тебя настолько хорошее?» Реальто поднял палец вверх. «Я не просто мудр и справедлив, но еще и рассудителен. Ашманкор же может похвастаться только примитивной животной хитростью, которая лишь немногим превосходит твою». «Ты так ничего толком и не рассказал», – не сдавался Сандостин. У тебя что, нет глаз? Фальшивый персиплекс болтался на ремешке на шее у Яимпе горизонтально. Между тем, подлинный персиплекс постоянно находится в вертикальном положении, чтобы священные письмена не могли быть неверно прочитаны. Ашманкор не обратил на это внимания, и я рад, что он был так вульгарно тороплив! Но! «Что теперь скажешь?» Ошарл застыл. «Я должен тщательно все обдумать». «Остается еще два вопроса», — продолжил Мак. «Во-первых, где Персиплекс? У тебя или у Сарсома?» «Во-вторых, как одновременно наградить вас с Сарсомом за службу и наказать за вероломство?» «Первое намного перевешивает последнее». «По крайней мере, в моем случае», — поспешил заметить Ошерл. «Что же касается Сарсама, которого так легко обвел вокруг пальца Шманкор, я, пожалуй, промолчу». «А Персиплекс?» — нахмурился маг. «Это крайне тонкий вопрос, который я не могу обсуждать при непосвященных ушах». «Что?» — возмутился Реальта. «Это ты обо мне, в чье безраздельное распоряжение тебя отдал Ильдефонс?» Ошерл потупил взгляд. «Я говорю то, что диктует мне здравый смысл». «Прекрасно!» – кивнул Реальта. «Мы изложим все факты перед Ильдефонсом в Баомергарте и надеюсь, что я смогу остаться беспристрастным в своем изложении». Однако я не смогу не упомянуть о твоем внезапном упрямстве, что продлит твой контракт на многие эпохи. Ошерл захлопал глазами и сморщился. Неужели это настолько важно? Ну ладно, намекну. Ашманкор с Сарсомом придумали этот план в шутку. Я немедленно указал им на всю серьезность этого вопроса и подсунул я им по фальшивый кристалл. Сандостин залился нервозным смешком. Подлинный персиплекс, разумеется, все это время находился у Сарсома, так что его вина намного тяжелее моей. Нежившаяся на ковре шалуке вскочила на ноги. В деревне какой-то шум. Похоже на разъяренные крики, и они становятся все громче и громче. Реальто прислушался. Наверное, золотые Зикко Ашманкора превратились в жаб или в желуди. А возможно, те Зикко, что я заплатил умфоду, раньше времени изменили вид. В любом случае, пора двигать отсюда. Ошару! возвращаемся в Баомергард ровно через минуту после того времени, когда мы отбыли.